Глава девятая Утром проснулись, когда за окном началась суета, которая нас и разбудила. В том числе и громко тарахтевший кот, лежавший рядом. Я погладила его. Потихоньку выползла из-под руки мужчины и пошла умываться. Времени было уже восемь, и не так уж много его осталось у нас. Когда я вошла на кухню, то на плите уже грелся чайник, а Михаил кормил кота. «Доброе утро!» Муж выключил плиту и разлил чай по кружкам. «Доброе!» — смутилась я, вспоминая наше раннее пробуждение. Он подошел, взял мою руку, поднес к губам и поцеловал. И только сейчас я увидела едва приметный, прозрачный рисунок на его кисти. «Это что?» — потрогала кожу. «Это знак того, что мы истинная пара и теперь связаны до конца жизни», — пояснил Михаил. «У Марины такой тоже есть. Две змеи. А у меня медведь. Очень красиво», — сказала, трогая рисунок. «Но крайне светлый. Почему?» «Он станет ярче через день-два», — притянул меня к себе, укутывая в объятия. «У нас мало времени», — спохватилась я. Я пошел умываться. Нехотя он отпустил меня. Первым делом заглянула в холодильник, открывая дверцы. Еды там было немного, но я все достала. Сварила яйца, сосиски, порезала колбасу и сыр. Разогрела остатки вчерашнего ужина. Я не покупала много продуктов, зная, что мне съезжать. Проверив полки, нашла пачку печенья, сахар и даже упаковку салфеток. Пока я все обследовала, собирала мусор в пакет и мыла посуду, Михаил вернулся. Мы сели завтракать. Ему досталась вчерашняя картошка – Мне яйца и сосиски. Бутерброды разделили поровну. Я осмотрела кухню. Еды точно нет, мусор собрала. Осталось вымыть посуду. Я уже отправила сообщение хозяйке квартиры. Придет к десяти. Допила кофе и встала. Иди вещи собирай. Я проверю кухню, домою посуду и соберу кота. Перс чинно лежал на подоконнике. «Начну с ванной», — кивнула я. В пакеты пошла химия, зубная паста, щетка, косметика в дорожную сумку. Туда же вошло и полотенце. Проверив все полочки, собрала все личное, промыла и вычистила все. Перешла к Марине в комнату. Еще раз проверила все шкафы, полки, заглянула подо все, что можно. Следом моя спальня-зал. Начала с балкона, вспоминая, что там же тоже есть шкафчик. Но там оказались только новогодние гирлянды и украшения, целая коробка. Один из чемоданов уже был заполнен, я вытащила его в коридор. Заглянула в кухню. «Две кружки, эти ложки и вилки — это моё!» — показала на посуду, оставленную на подносе. «И полотенчика!» «Я уже понял!» Он завернул все мной указанное и сунул к себе в рюкзак. «У тебя еще много?» «Не думаю!» Вернулась, открыла шкаф, взяла платье, в котором хотела пойти на свадьбу. шорты, футболку, комплект белья сунула в дорожную сумку, добавив кроссовки и шлепки. Туда же пошла легкая кофта, и шкаф остался пуст. На пороге стояли босоножки и туфли Михаила. Вернулась в спальню, собрала постельное белье, сунула в стиральную машинку. Михаил помог мне сложить диван, заодно заглянула под него. Остатки одежды влезли во второй чемодан. Два контейнера и коробки перемотала скотчем. «Возьми мой паспорт, а то я боюсь потерять!» Впихнула ему документы, он убрал в рюкзак. Все выставили в коридор, я переоделась, сунув пижаму в сумку. Привела себя в порядок, и едва я обулась, в дверь позвонили. «Ох, а такси-то мы не вызвали еще!» Поспешила открыть. «Верочка!» «Что же ты так торопишься? Я же сказала, живи до конца срока. Все равно сдавать больше не буду», — заволновалась женщина. «Я сегодня уезжаю, так что...» — развела руками. «Тогда искренне поздравляю», — она с любопытством рассматривала Михаила. «Видимо, пора свадеб настала. Мариночка, ты и дочь моя, все бегом галопом. Она вздохнула. «Ну, ступайте». Там как раз сосед стоит, на работу собирается. И вас довезет, подработает. Вам же на железнодорожный вокзал. Пока мы разговаривали, Михаил уже обулся, накинул рюкзак и молча ждал нас. Да, кивнула я, подхватывая чемодан, на котором закрепили переноску с котом, дорожную сумку и все, что помельче. Михаил взял ящики и контейнеры, второй чемодан. Ну, с Богом! Рада была вам! Единственные квартирантки, не доставившие мне ни разу проблем. Прощайся. Мы вышли к лифту, спустились вниз и застали соседа еще натирающего стекла. Доехали до вокзала, сдали багаж, распечатали билеты и поспешили к ЗАГСу. Хорошо, что это было недалеко. Пришли рано, и я плюхнулась на сиденье передохнуть. Рядом поставила переноску. Кот лежал в ней тихо, не возмущаясь. «Мы не купили цветы!» – запаниковала я. «Так, сиди здесь!» Михаил быстро ушел. «Ага!» И вытянула ноги, открыла телефон. Надо не забыть сфотографировать нас всех. Еще нашла пару книг онлайн, которые почитаю, пока едем в поезде. «Ты же согласна стать моей женой?» Появившийся Михаил напугал меня. «Конечно!» – удивилась я. «Подписывай!» Это заявление на роспись. Он положил на столик бланк, уже заполненный. «Ты смог зарегистрироваться без очереди?» Удивилась я и без сомнения поставила подпись. «Да. На, надевай!» Михаил вытащил из пакета фату и положил два букета на стол. «Когда успел?» Но он, подхватив бумагу, ушел. Я взяла фату, встала и подошла к зеркалу. Аккуратно закрепила невесомое украшение, сжала букет в руке. «Ты очень красивая!» Михаил вернулся и стоял за спиной, его взгляд буквально горел. «Нам пора!» Мы подняли со стола второй букет, наши вещи, кота, и стоявшая рядом женщина, работник ЗАГСа, проводила нас в зал торжеств. Там уже нас ждал взволнованный муж Марины, Вернее, один из близнецов. Я так и не смогла их различить. Зал был украшен цветами и шариками. На подушечках лежали две пары колец. А меня внезапно накрыла паника. «Дыши, все будет хорошо!» Михаил сжал мой локоть. «Я знаю, но волнуюсь!» Вцепилась в его руку. Двери открылись, и на пороге появилась Марина, Со вторым мужем.